Глава двадцать четвёртая «О, что это на тебе?» Протерев глаза, оживила сестра. «Ты когда это успел так принарядиться?» «Я ведь уже говорил». «А, точно, та самая штука, которая для тебя вроде смартфона или что-то такое». Рассмотрев обмундирование, хозяюшка мгновенно прекратила развивать эту тему и перешла к делам насущным. Так, что тебе приготовить? А у нас большой выбор? Ну да, холодильник забит под завязку. Снабжение в этом месте на высшем уровне. Хорошо, тогда сделай что-нибудь на свой вкус. Или спроси лучше у чуу мелких, чего им хочется. О'кей, мы не разговорчивый братец. Тогда я пойду, оставлю тебя с твоим отражением наедине. Не успела старшая выйти, как в ту же секунду в комнату влетели два мелких чертёнка и прыгнули на пустую кровать. Я первая, радовалась Настя. Давай ещё раз. Давай, поддерживала её Умбра. Побежали. А эти двое нашли общий язык. Выглядят как закадычные подруги. Оставляя ещё ру девочку с сёстрами, я немного побаивался, что может произойти что-то плохое. Но увидев их безвязчивых олевок, убедился, что заря переживала. По поведению Умбры даже не скажешь, что она монстр. Убрать хвост с рогами. И перед нами будет самая обыкновенная девочка. Из-за того, что раз за разом отвлекали, у меня не было шанса проверить изменения характеристик. Благо, теперь настал этот момент. Стоило только сфокусировать мысли на заветной команде, и перед глазами выскочило окошко. Характеристики. Сила – 122. Выносливость – 122. Ловкость – 538. Плюс 350. Интеллект – 432. Плюс 250. Доступно очков характеристик 14. В отличие от предыдущего, новый комплект брони повышает только основные характеристики, и это прекрасно. Силы с выносливостью, конечно же, хороши, но зачем они мне, если это никак не влияет на урон от умений? Другое дело, последние две статистики. Ловкость перескочила порог в полтысячи, а интеллект приближается к ней, и это уже больше, чем было вместе с Глев и Арбалетом. Не терпится проверить свои силы в бою, как только получу полный набор. Следующим моим шагом должна была быть покупка оружия. Но внезапно меня осенило, и я решил провести один эксперимент. А если попробовать поверх брони нацепить доспех, что достал в нимбусе? Вдруг получится извлечь выгоду и от технологии, и от системы? Сперва я проверил блок с пиктограммами активного снаряжения, дабы узнать, нет ли функции скрытого элемента в броне, Но, как и ожидалось, такая особенность имела из-за столького головного убора и аксессуаров. Жаль, вздохнул я, глядя на массивный наплечники. Если бы не некоторые элементы, то всё было бы куда проще. Я не спеша выложил на кровать части металлического снаряжения и сразу до пёра. Можно сделать наоборот: сначала надеть бронедоспех, а затем системное снаряжение. тут же отправляя набор следопыта в инвентарь и поочерёдно цепляя на себя части обсидиановой защиты. «Вроде ничего необычного», — подметил я, как только скрепил все элементы воедино и посмотрелся в зеркало. Доспех выглядел примерно как тот, что был на вооружении у спецотряда военных, только без шлема. Когда висел на манекене, он казался куда легче. Не знаю, насколько он прочный, но даже для меня довольно увесистый. Я подёргал руками, попрыгал на месте и повертелся. Любое движение было настолько заторможенным, что сразись я сейчас с неповоротливым монстром громалой, тот был бы куда подвижней. В этой консервной банке особо не побегаешь. Какое-то бесполезное изобретение. Пуще лучше совсем без него. Только я потянулся к креплению, как в эту секунду понял свой прокол. Мана, забыл о самом очевидном. Надо использовать ману. Стоило совсем чуточку выпустить накопленную в теле энергию, как фигурные линии, которые прежде казались лишь украшением, замерцали. На правой руке появился значок в виде молнии, который точно так же моргал. Несложно было понять, что это индикатор заряда. Так, и что мне сделать, чтобы побыстрее зарядить костюмчик? При помощи навыка управления маны я попробовал усилить поток. И вот чудо, это сработало. Сперва молнии вместе с линиями сменили цвет синего на голубой, а затем область внутри индикатора начала наполняться. Выглядело это в точь-в-точь -точь, как значок батарейки в смартфоне. Само собой изменения произошли не только в подсветке. Иначе какая польза была бы от такого костюма? Стоило доспеху набрать достаточной энергии, как его вес перестал на меня действовать. Я был уверен, что это не единственный эффект, но проверять боевые характеристики в предоставленных ассоциации апартаментов не хотелось. Всё равно скорыти на поверхность. Там и узнаю, на что эта штуковина способна. Вместо того, чтобы тестировать стены на прочность, как это обычно делают герои фильмов, я едва получив заметную силу, я вернулся к прошлому эксперименту. Окно инвентаря всплыло перед глазами, и рука автоматически потянулась к первому элементу брони следопыта. Предмет Венец следопыта экипирован. Есть. Непроизвольно вмгнул я. По правде, у меня не было особой надежды на то, что это сработает. Но, по всей видимости, система была не столь придирчивой. В ней имелись прорехи, которым можно было использовать в свою пользу. Следом за головным убором, я поспешил экипировать следующие вещи из комплекта. Но едва нажал на нужную ячейку и выбрал подходящий вариант во всплывающем меню, как система дала сбой. «Ошибка. Слод снаряжения недоступен. Примет облачения с летопыта невозможно экипировать». Эра наградовался. Всё же система придумали самые дотошные существа во вселенной. Видать, если что-то припястут примерке, то слот под бароня автоматом считается заполненным. Интересно, как и вообще до всегодушного дня не столкнулся с этой проблемой. Результат эксперимента безусловно меня разочаровал, но нельзя было сказать, что я возлагал на него большие надежды. Не сработало и ладно. Значит, буду использовать их по отдельности. Почерёдны испытаю бы набора и пойму, к какой ситуации подходит каждый. Закончив экспериментировать, я вновь открыл магазин, на этот раз на вкладке «Оружие ближнего боя». В моем распоряжении всего 80 тысяч, а потому нет возможности купить что-то лучше Би-ранга. На самом деле ассортимент с прошлого раза сильно сократился, благодаря чему мне потребовалось не так много времени, чтобы определиться. Не прошло и пары минут, как мой выбор пал на простое с виду копье за полсотни тысяч золотых. Предмет «Ярость пламени. Ранг Би». Класс: Древкова. Описание: Капё, созданный из вулканического железа, наделяет владельца великолепным проворством, а также способностью воспламенения души. Воспламенение души: при успешной атаке с 10-процентным шансом, душу врага охватывает негазимый огонь, который в течение 10 секунд сжигает 5% от общего числачков здоровья. Частота срабатывания продлевает действие эффекта. Не работает против существ с иммунитетом к стихии огня или сильной защиты. Свойство плюс сток ловкости. Едва копьё оказалось в моих руках, как я сразу ощутил прилив сил. Великолепное чувство, когда тебе просто распирает мощь, и ты хочешь поскорее испытать свои возможности в деле. Конечно же, и в этом случае мне пришло себя сдерживать. Всё, что я мог сделать прямо сейчас, это немного покрутить оружие в руках. Как только немного успокоился, убрал опасную вещь в пространственное хранилище и перешёл к завершающему этапу подготовки. Осталось купить оружие дальнего боя. Я покосился в сторону инвентаря. Нижняя строка сообщала о том, что моё состояние стремится к нулю. Монеты. 33 868 золотых, 21 серебряных, 35 медных. Что вообще можно себе позволить за эти деньги? Стоило открыть нужную вкладку, как я тут же узнал ответ. Моих средств было достаточно даже для самого дорогого арбалета ранга Си. Но что-то уровнем выше уже не вписывалось в рамки бюджета. Предмет: гибельный костюмёт. Ранг: C. Класс: арбалет. Описание: компактный ручной арбалет, созный из костей лича-повелителя, самозарядный. Вместо обычных старядов использует костяные болты, наделяет владельца поразительным проворством. При успешной атаке существует 5% шанс активировать положительный эффект "кража жизни". Кража жизни с каждым удачным попаданием Вытягивает частицы у жизненной силы врага и восполняет очки здоровья владельца на 30% от нанесённого урона. Не работает против нежити. Время действия эффекта – 20 секунд. Свойство – плюс 50 к ловкости. Несмотря на свой ранг, арбалет был вполне неплохим. Мало того, что он разгонял прибавку к ловкости до круглого значения, так вдобавок давал навык вампиризма, пускай и не совсем надёжный. Я вновь открыл статус, дабы оценить изменения. Но едва увидел цифры, слегка обомлел. Во мне моментально взыграл своеобразный перфекционизм, из-за чего я вложил нераспределённые очки в желаемую характеристику. Характеристики. Сила – 122. Выносливость – 122. Ловкость – 702 плюс 500. Интеллект – 432 плюс 250. Доступный очков характеристик – 0. «700 единиц ловкости!» – поражался я. «Целых семь сотен, и это без учёта эффекта брони следопыта». Было трудно представить, каковы мои нынешние боевые способности. Вполне возможно, что с такими показателями я бы и в одиночку справился с Грозовым Императором. «Лёша!» — кричала из кухни Олеся. «У нас всё готово, садись за стол!» Заключив, что подготовка завершена, я быстренько избавился от брони костюма и присоединился к завтраку. Честно признаться, во время еды мне пришла мысль, что давно не удавалось так спокойно посидеть в кругу семьи. Но только об этом подумал, как заверещал дверной звонок. Кого же могло принести с утра пораньше? Недовольно поднявшись со стула, перечитал я. Пойду открою. Гостьем оказалась Анна Волкова, прикреплённый ко мне агент. У неё что, других дел нет? Даже во время конца света нашла время для встречи. Доброе утро, слегка поклонилась она. «Могу я войти?» «Конечно», — пропуская девушку внутрь. «Уже завтракала?» «Да, то есть нет, неважно, я сюда не за этим пришла». Я указал ей на обеденный стол, после чего Анна устроилась рядом с поглощающей свой завтрак умброй. Когда все расселись, аген достал из сумки небольшую картонную коробочку и положил передо мной. «Что это?» «Просто открой и сам увидишь». «Хорошо». Я снял крышку и сразу же понял, что за презент передо мной. «Это коммуникационный браслет», — подтвердила Анна и показала запястье. «У меня такой же». «Зачем он мне?» «Чтобы получать важное уведомление от Ассоциации охотников и поддерживать связь. И, кстати, не один ты получил такой браслет. В ближайшие пару дней мне обеспечат всех высокоранговых, кто согласен сотрудничать с организацией, а чуть позже и остальных охотников». «Про сообщение я понял». Ну что там было по поводу связи? Как это понимать? За счёт успешного завершения вашей вчерашней миссии нам удалось стабилизировать обмен данными со спутниками. Теперь благодаря этому браслету ты сможешь подключиться к международной сети через смартфон. То есть эта бирюлька даёт доступ к интернету? И да и нет. Принцип похожий, но это будет лишь крохотная сугубо специализированная его часть. Никаких видео, музыки или сайтов, если ты об этом. Только самое нужное. Впрочем, вместо того, чтобы обсуждать, давай лучше попробуешь его в деле и сам поймёшь. Что от меня требуется? Я достал смартфон и положил на стол. Сперва надень и активируй браслет. Что дальше? Отвечаю через мгновение. Теперь возьми телефон и подключись к устройству. Понял. На экране браслета должны высветиться цифры. Вижу. Веди их, и сопряжение между смартфоном и браслетом будет настроено. Сделано. Отлично. Дальше проще. Ты ведь уже пользовался нашим приложением. Тем самым, где можно было бронировать врата? Угу. Конечно. Из меню настроек возвращайся на главный экран, где в самом верху стоит иконка с символом ассоциации. Оно? Да. Кивает собеседница. Запускай его. Делаю, как говорят. И как только приложение открывается, выскакивает окошко с выбором: "Доступно новое обновление. Желаете установить прямо сейчас?" Жми да. Я клацнул по нужному варианту. Через десяток секунд софтина перезагрузилась и вывела предо мной меню. Как видишь, наши спецы немного переделали старое приложение для охотников, так сказать, адаптировали под реалии. Им заняться что ли нечем во время апокалипсиса? Ну не сидеть же без дела, пожал плечами Анна. Они тоже члены ассоциации, так что вносят свою лепту. Так, и чего дальше делать? Ну, смотри, первый пункт новости. Там отображается сводка последних событий и важные сообщения. Далее идёт список доступных миссий. Прежде были врата, а теперь вы их заменили на задачи. Причём за них также начисляются баллы. Их сможешь потратить на новое снаряжение или обменять на деньги после того, как выберемся наружу. У меня на счёты уже почти две сотни тысяч. Их начислили за убийство босса и выполнение миссии. Давай продолжим. Следом идёт поиск группы, если тебе вдруг понадобится помощь других охотников. После него карта, на которой визуально отображается последняя позиция обнаруженных боссов и скоплений монстров. Чуть позже по существам появится справочная информация вроде фотографий, описаний или сведений о способностях. За сбор данных отвечают отдельные люди. «Беру свои слова обратно. Парни, которые всего за день состряпали такую штуку, просто волшебники. Причем не только они. Ассоциация тоже неплохо постаралась, раз смогла так быстро всё это организовать. Я заглянул в карту и заметил ещё одну удобную функцию. Тут даже показывают, кто какое задание выполняет. К нему можно присоединиться или просто написать сообщение. Если хочешь кому-то написать, проще найти его в разделе контактов. В этом списке указаны все охотники, получившие браслет. Конечно, было бы удобнее позвонить, но пока мы не сталю становлю такую возможность, чтобы не перегружать сеть. Контакты последняя функция, узнавал я параллельно, просматривая находящуюся в этом списке. Среди знакомых лиц уже были Ульяна, Ника и вся группа Кристиана. Так и есть. Подтвердила девушка и встала из-за стола. «На этом всё, я пойду». «Может, всё-таки перекусишь?» «Нет, простите, мне пора в центральное управление». «Ну, а ты ко мне тоже туда. Подожди минут десять и пойдём вместе». «Я опаздываю». Агент направилась к выходу. «Нет, ни минутки». Когда она ушла, мы закончили трапезу, и мне самому было пора выдвигаться. Сперва заеду в управление и закажу копьё, а затем отправлюсь на поверхность. Нужно выжать максимум из баф о увеличения опыта. Я едва собрал всё необходимое для похода, в том числе огромный запас блюд, приготовленных Олесей. Передо мной встала дилемма: кого из спутников взять с собой? Самым очевидным выбором была Умбра с её арсеналом заклинаний: огненный шторм, массовое поражение, призыв элементалей и даже полёт. Идеальный набор для борьбы с чудищами во время конца света. Вот только была проблема. Одна маленькая ревущая проблема по имени Настя. которая ни в какую не желала прощаться с подругой. В итоге я смирился с таким положением вещей и взял в качестве напарника теневую пантеру. Телохранительницу, предоставленную дедом, брать не стал. Во-первых, в её помощи не было смысла. Во-вторых, в случае опасности у неё была чудоспособность переноса прямиком ко мне. Ну а в-третьих, я ей не особо-то и доверял. Кто знает, какую цель преследовал старикан, когда приставил Катю ко мне. Вряд ли только ради того, чтобы она выполняла роль проводника или охранника. Очевидно, что ей было приказано собирать обо мне информацию. Но вот для чего другой вопрос. Попрощавшись с девочками, я отправился к транспортному узлу и уже через полчаса был на месте. Утром здесь куда более оживлённо, подметил я, глядя на снующих в холле людей. Нужно найти ремесленников. Долго искать не пришлось. За столом информации мне подсказали, куда идти. Лавка ремесленников оказалась совсем неподалёку, по соседству с жилым блоком. Из холла я попал в широкий коридор, ближе к центру которого находилось нужное мне помещение. Едва зашёл внутрь, как оказался в приёмной. За стойкой сидел плечистый мужчина в очках и что-то мастерил. "Добрый день. Я хотел бы изготовить оружие", обращаясь к нему. "Добрый, добрый. Не отвлекаюсь от дела пробарматалон. Что конкретно вам нужно? Копьё?" Понятно. Слева от меня лежит каталог. Там найдёте список доступных материалов и примерную стоимость изготовления. Как только определитесь, скажите мне. У меня свои материалы. Я достал клык и вид, чтобы показать мастеру, но тот лишь мельком взглянул и вновь вернулся к занятию. Боюсь вас огорчить, но мы не работаем с неизвестными материалами. Это требует дополнительных усилий и времени. В сложившихся обстоятельствах это непозволительная роскошь. тем более, что работать нам разрешено исключительно с первичными материалами, утверждённым с руководством ассоциации. А если я с ними договорюсь? На ум тут же пришла Ульяна Громова. Если сам заместитель даст добро, то проблема рассосётся сама собой. Вот как договоритесь, поставим вас в очередь. В очередь? Ну да, вы же не думали, что вы единственный охотник, которому требуется что-то изготовить. У нас не так много работников, чтобы покрыть имеющийся спрос. Видите, даже меня запрягли. А это никак не повлияет на позицию в очереди. Я достал чёрно-золотую идентификационную карту охотника и положил рядом с мужчиной. Эс ранговый? Ну и что? Перед вами как минимум ещё трое того же ранга. Что предлагаете сделать? А остальные мне что? Раз у них ранг ниже вашего, то им и мы нужны меньше. Захрипел собеседник. Ему явно не нравился мой вопрос. «У гильдии ремесленников есть свои принципы, и даже правление ассоциаций не может нас заставить что-то делать против воли. Отдите копьё, ждите своей очереди». «И как долго?» «Если сумеете договориться насчет материалов до обеда, то примерно месяц». «Ха-а-а-а!» — вздохнул я. «Целый месяц. Да к тому моменту задание уже кончится. Может ограничиться тем, что есть? Хотя, с другой стороны, почему бы не заказать на будущее?» «Спасибо за разъяснение». кивая мастеру. «Если что, я ещё приду». «Да-да, как знаете». Я вернулся в холл, сел на скамью и запустил приложение, чтобы связаться по нему с замглавой. Но вдруг заметил Нику, проходящую в другом конце зала. Вдруг она знает того, кто сможет сделать быстрее. Я сорвался с места и подбежал к знакомой. «Привет», похлопывая её по плечу. Девушка оборачивается. «Лёша, что ты тут делаешь? Слышал о тебя поперли из гильдии». Хмыльнулась блендинка. На моей памяти ты первый соранговый новичок, которого выгнали в первый же день после зачисления. Может, отложим парад колкостей и поговорим серьёзно? У меня есть к тебе дело. М-м, какое? Помнишь, ты говорила, что твои серьги были сделаны каким-то крутым ремесленником? А не просто крутой, а один из лучших в стране. Раз так, то я хотел бы сделать у него заказ. Не знаешь, где он сейчас находится? «Не имею понятия. Могу узнать у сестры и даже познакомить тебя с ним, если он в одном из убежищ. Но какая мне с этого польза?» «Решила сразу к делу?» — хмыкнул я. «Она своего не упустит». Хм. «Что ты за этого хочешь?» «Ну, например, осколок мироздания. Одного будет достаточно». «Вот это у неё аппетиты. Хитра чертовка». «Конечно, можно обменять и его». Я достал из инвентаря ёмкость с экстрактом души горозового императора и показал собеседнице. "Но почему-то кажется, что это тебе больше пригодится". Стоило блондинке увидеть бутыль, как её глаза загорелись от счастья, и без слов было понятно, что её устроит такой обмен. "Как удачно", я был доволен таким стечением обстоятельств. Всё равно собирался использовать экстракт подобным способом, а тут и случай подвернулся. "Что скажешь?" Убирая ёмкость с виществом подальше от загрибущих ручьёнок девчонки, спросил я: "Откуда оно у тебя? Выпало с императора?" Блондинка поглядывала то на меня, то на бутыль. "Почему тебе досталось это, когда мне долбы на мешочек с золотом?" "Вопрос не по адресу. Лучше скажи, познакомишь меня со своим ремесленником или нет?" "Без вопросов", выпалила она. "Дай только время. Я прямо сейчас свяжусь с Улией. Девушка достала мобильник, открыла то самое приложение и судорожно проклацала по клавиатуре, набрала сообщение. Как не страны заняты заместителем главы, ответила почти моментально. Есть свои плюсы в том, чтобы быть её сестрой, хихикнула Ника. Она говорит, что сейчас попробует выяснить. Можем пока присесть. Мы дошли до скамей, но как только расположились, пришло ещё одно сообщение. Девушка сразу поспешила его озвучить. «А тебе везёт. Не поверишь, где он сейчас находится». «Неужели он прямо здесь?» «Не-а, во втором убежище. Но туда всего десять минут езды». «Тогда чего мы ждём? Поехали прямо сейчас». «Я выполнила свою часть сделки, и без оплаты не сдвинусь с места». Показывая выманивающий жест, она настаивала на своём. «Давай сюда, моя прелесть». «Погоди, сначала ты должна меня с ним познакомить». «Ой, да не будь таким занудой». Блондинка без зазрения совести выхватила бутыль и отправила к себе в хранилище. Её лицо засияло. «Оплата подтверждена. Отправляемся в путь!»